Глава восемнадцатая А свадьба пела и плясала. Двадцать шесть, двадцать семь. Мы оторвались друг от друга с Яной. Народ недовольно загудел. Им бы до сорока считать, или даже больше. Тост! Кто-то из родственников со стороны невесты вскочил на ноги, покачнулся. Его поддержали соседи. Полелся длинный тост, который никак не хотел кончаться. Я посмотрел на жену. Яна была чудо как хороша в белом платье, в фате. Глаза ее сияли, но на лице было какое-то небольшое облачко. «Любовь моя, все ли нормально?» Я наклонился к ушку новоиспечённой Орловой. Все просто чудесно!» Яна сжала мою руку. «А какие подарки нам надарили? Одних денег уже почти тысячу рублей. Я даже не представляю, что с ними делать. Давай отдадим в детский дом. Лучше в семью моего погибшего товарища. Там тоже на детей все пойдет. Я тяжело вздохнул, вспомнив Ваню, потом еще раз посмотрел на Яну. Нет, тут что-то не то. Подарки это ерунда. Я вижу, что тебя что-то гложет. Достойщий перешел от родителей к бабушкам с дедушками и не похоже, что собирался останавливаться. Меня беспокоит этот Малвил. Нам говорили, что он царушник, а я их себе по-другому представляла. Джон такой обходительный, простой в общении. Дорогая я их специально так учат втираться в доверие. Но и вещи он правильные говорил, что в США и Европе участились случаи захвата самолетов. Наш опыт, в смысле опыт грома, очень ценен для всего мира. Помогите нам, мы поможем вам. И это приглашение на конференцию по безопасности в Нью-Йорке. Разве плохо? Тем более за счет американцев. Все плохо, Яна. Я сделал страшные глаза незлобину, чтобы не злоупотреблял водкой». Эти зверьки могут только рвать, нигде и ни в чем они нам не помогут, даже если наобещают три короба. Это во-первых. Во-вторых, я секретный сотрудник седьмого управления. Никто в Нью-Йорк меня не отпустит. Но американцы теперь знают про тебя и гром. Я пожал плечами. Пусть у Олидина и Ко голова болит. У меня своих проблем выше крыши. Например, где жить в молодой семье. Сейчас генерал с женой зазвали меня к себе в квартиру на Кутузовском. Дескать, пока у нас нет своего жилья, милости просим. Четыре комнаты есть где развернуться. И, честно сказать, это было не очень удобно. причем во всем. Теща подарила мне тренировочный костюм «Динамо», как у Алидина. Встречать его утром в такой же одежде у туалета. Нет, надо срочно обзаводиться своей собственной квартирой и жить по своим правилам. «Но почему же мне так... горько?» Пузатый мужик закончил свой тост, поднял рюмку. Все гости загородного ресторана «Русь» тоже подняли бокалы. Закричали горько. «Есть ли у вас план, мистер Фикс?» «Конечно, есть. У меня целых три плана». Бурчал я себе под нос, возвращаясь с Лубянки на базу. Сначала меня очередной раз потыкали носом, как нашкодившего котёнка. Затем приказали через неделю предоставить план штурма захваченного самолета на проверку. «А где я возьму самолет для составления плана?» Даже грозный приказ обеспечить, на который я так надеялся, упорно разбивался, а не менее грозный отказ от авиаторов, у нас нет, а что есть, чиним и назад отправляем. Нет, проскочило, конечно, мы слишком темной ночью реквизировать то, что поближе найдется, какой-нибудь разобранный центроплан с Чкаловского, приехать помахать ксивы приказами, но, как представил потом последующие разборки, в общем, нафиг нафиг. Однако на мои жалобы не дают, в купе со сводками из-за рубежа, где угонять самолеты стало чуть ли не развлечением для настоящих мужиков. Данные от американцев подтвердили сведения резидентур. Начальство в верхах наконец-то расщедрилось. Нам на целую неделю выделили для тренировок настоящий самолет. На базе все дружно прокричали «Ура!» И вот мы всей командой едем во Внуково на авиаремонтный завод номер 400 гражданской авиации. Немного поругавшись с вахтером на КПП, мы через некоторое время подруливали к огромному сараю с не менее огромными дверьми, на которых ярко-алой краской было написано «Ангар номер восемнадцать». Нас встречал такой снеговичок-боровичок. Чуть припорошенная снегом форменная куртка вместе с уже седыми усами делали его похожим на этого боевика из отряда Деда Мороза. Ощущение еще больше усилилось, когда он двинулся навстречу открывшимся дверям автобуса. «Иван Макарыч?» — спрыгнув, я протянул ему в приветствии руку. Ладонь была сухая, рукопожатие крепкое. «Он самый главный мастер цеха по ремонту и эксплуатации воздушных судов», — немного официально начал он. «Согласно распоряжению начальства, ваш на всю рабочую неделю». Сгрудившийся за моей спиной народ пробормотал что-то уважительно приветственное. «Группа «Гром» прибыли для тренировок по освобождению самолетов от террористов». На всякий случай еще раз представился я. «Ладно, раз прибыли, так чего на улице стоять? Пошли вовнутрь». Он широким взмахом пригласил нас за собой. Зайдя гуськом через казавшуюся на фоне основных маленькую дверь, мы оказались внутри ярко освещенного ангара, посередине которого стоял серебристый самолет, облепленный всякими подставками и кажущимися хрупкими лесенками. Вокруг не было ни души. «Ну вот ваш тренажер», — откомментировал мастер. Ту-134. Буквально позавчера прилетел из Лондона. Народ потрясенно замер. «Офигеть! Его же только-только начали выпускать!» — раздался из-за спины голос кого-то из Ильясовых. «И уже сломался?» «Да неприятность больно некрасивая случилась!» — поморщился Иван Макарыч. «При посадке оторвало под фюзеляжный щиток, и осколком правый двигатель повредило. Пока разобрались, пока сняли...» «В общем, самолет новый, нужной запчасти на складе не оказалось, поэтому пока она с завода едет, работы прекратили. На улице с таким повреждением оставлять нельзя, поэтому закатили в ангар». «Ух ты!» — Незлобин увидел приставленный трап и ломанулся в кабину пилота. Оттуда сразу же послышались щелчки переключателей и какой-то дробный треск чего-то крутящегося. Блин, дитятка в теле здорового мужика. «Эй, ты там поаккуратней!» — тут же озаботился я. «Не поломай там летунам технику!» «Да не, самолет мертвый. успокоил меня Макарыч. «Мы на нем все системы разрядили, топливо слили, так что даже силовую установку без посторонней помощи не запустить. Это вы моих не знаете, после них иногда проще все заново сделать, чем чинить». Обрадовал я мастера, на что тот пожевал усы, но ничего не ответил. «Итак, народ!» — я похлопал в ладоши, привлекая внимание облепивших самолет. Как было приказано нашим мудрым начальством, идем по плану. Пункт первый. Ищем, как можно проникнуть в самолет, минуя официальный вход. Мы с Ива открыли заботливо выданную нам инструкцию по эксплуатации. Бойцы тут же начали заглядывать во все открытые лючки и ниши. Мне кажется, Иван Макарыч даже немного растерялся, когда Байкалов вместе с Гавриловым залезли на фюзеляж сверху и начали прикидывать, как будет хорошо стрелять с такой высокой точки. Не удовлетворившись, они быстренько подкатили еще одну лесенку на колесиках и забрались на горизонтальное оперение руля. Судя по оглядывающим все вокруг счастливым лицам, они уже мысленно представляли, как будут отстреливать гадов хоть пачками, хоть поодиночке. Но лично для меня самым большим разочарованием стало полное отсутствие каких-либо лючков, позволяющих проникнуть из пассажирской части салона в грузовую. Также мастер в ходе быстрого опроса подтвердил, что и из колесных ниш тоже нет хода. В общем, везде облом. Тут я услышал смех и пошёл проверить, что стряслось. Оказалось, Тимур Ильясов решил проверить, можно ли использовать форточку в кабине пилотов для проникновения в самолет или обратно. Первая попытка завершилась ничем. Несмотря на подогнанный трап, он умудрился чем-то зацепиться и застрять. Мгновенно его торчащая из самолета жопа стала объектом шуток и насмешек. Отцепившись, тоже ржущий Ильясов предложил шутникам самим попробовать все предложенные способы. Детский сад, штаны на лямках. Следующая попытка была осуществлена уже изнутри самолета. Довольно легко Ильясов уселся на край окна, но дальше никак. Просто не за что было ухватиться, чтобы дальше вытащить свое тело. Немного посовещавшись, дружно признали такой способ проникновения крайне неудобным. «Мужики, а что вы хотите получить-то?» поинтересовался наблюдающий за нами мастер. Но, скажем, двери закрыта, а надо тайно проникнуть в самолет. «Так трос выпустите из ласти, пока сил хватит». «Трос?» Оказывается, над каждой форточкой в кабине пилотов есть лючок, за которым прячется аккуратно смотанный трос, который достает прямо до земли. Основное его предназначение — это эвакуация пилотов в случае, когда добраться до основных дверей нельзя. После совета дело пошло гораздо живее — Главной проблемой стали наши габариты. В полном снаряжении мы даже боком не пролезали, да и вообще форточка явно была рассчитана на худосочных. Например, я протиснулся, только скинув с себя все, да и то соскрёб почти все складки на пузе по пути. Значит, в случае чего надо забираться в два этапа. Сначала сам, потом снаряжение и оружие. Следом мы попробовали открыть дверь самолета снаружи. Это оказалось очень просто. На каждой двери красным был обозначен рычаг, который необходимо было потянуть на себя и провернуть. После этого, толкая дверь внутрь, вход открыт. Для пробы мы подкатили трап, которым пользуются техники, и попробовали быстро проникнуть в самолёт. Сразу же выяснили, что дверь тяжелая и категорически не желает быстро открываться, тем более, когда на неё давятся столь хлипкой опоры. «Это еще ничего», — прокомментировал Макарыч наши попытки быстро открыть дверь. Вот у 104-го ещё военные механизм делали. Там иногда дверь втроем открывать приходилось, особенно если на морозе. А вот аварийные люки, как ни странно, открывались очень легко. Также потяни рычаг на себя, поверни, и люк сам проваливался внутрь. Веса в нем немного, килограммов 30. Я еще раз изучил инструкцию. Специально очерченный квадрат с надписью «Рубить тут» мы проверять не стали. Удовольствовались рассказом, что за этим квадратом никаких важных кабелей и трубопроводов нет. Поэтому пожарным или спасателям можно спокойно там долбить обшивку, не боясь добавить разрушений. «Так, а что видят террористы?» — внезапно заботился Незлобин. «Мы тут корячимся, а они готовятся». Признав резонность его доводов, я назначил многострадальное второе отделение террористами и отправил в самолет. Народ тут же вошел в роли, начал делать зверские рожи, угрожая всех взорвать, но после моего начальственного рыка рассосались по самолету и принялись рассматривать окружающую обстановку. Поначалу я не поверил докладам, но, поднявшись по трапу и превратившись в террориста, признал очевидное. Из самолета не было видно примерно ничего. Если по первым буквам, то Николай, Ирина, Харитон, Ульяна, Яна, то есть... Что-то можно было рассмотреть из пассажирского салона в стороны, Да и с кабины пилотов вперед, но с дикой мертвой зоной перед самым носом самолета. В общем, сзади хоть еще один самолет подгоняй, никто не увидит. Попробовали встать около дверей. Если не выпендриваться и прижиматься к фюзеляжу, тоже не видно. Прекрасно. Делаем фотографии всей этой красоты и кладем в план. Ладно, в самолет мы проникли. Теперь надо быстро добраться до террористов. Незлобин попытался пробежаться по салону, Но тут же ударился ногой о торчащий подлокотник и, шипя, плюхнулся в следующий ряд. Я скептически провел взглядом по уходящему в глубину салона ровному ряду кресел. «Командир, ведь в креслах будут люди», — негромко произнес подошедший сзади Ива. Еще больше мешаться будут». Для проверки усадили всех в крайние кресла. Без того узкий проход стал еще меньше. «Ведь стюардессы тут перемещаются». Я попытался вспомнить свои редкие полеты. Нет, ничего в голову не приходит. Вроде ходили как обычно. «Товарищи, а вы бочком, как в школе!» Совершенно внезапно для меня прорезался голос Байбала. «Вот так, в припрыжку!» Якут попытался изобразить нечто из балетного репертуара. «А ведь он прав!» Я развернул тело и приставным шагом довольно шустро проскочил через полосу препятствий. «Товарищ Гоголев, от лица группы выражаю вам благодарность!» Официальным тоном я обратился к нему. «Да что там? Я это еще в той истории с Яком придумал», ответил мгновенно зардевшийся Якут. «После пары десятков синяков и кучи матов у нас наконец-то стало получаться перемещаться с удовлетворительной скоростью. Стоило нам расположиться для отдыха в креслах, как тут же влез неугомонный огонек». «Командир, а как мы террористов от пассажиров отделим?» начал он. «Ведь все сидят, рук не видно». «А зачем?» — лениво ответил я. «Они сами обозначатся, ведь требование кто-то должен будет выдвигать». «А мы как узнаем?» — не успокаивался он. «Да вообще нет проблем», — встрял Иван Макарович. «В самолете есть внутренняя связь». Он встал и прошел в конец салона. «Вот у каждого поста есть обычный телефон, по которому из салона можно связаться с пилотами». Он показал нам обычную телефонную трубку. «Казанова, а у тебя рация на частоту пилотов магет? «Могёт». Запрокинувший голову, Игорь что-то рассматривал на потолке. «Я только со спутниками не могу связываться, да и то потому, что антенны не хватит». «Да совсем не обязательно нужна рация, ведь у террористов тоже может быть радио». Снова включился в обсуждение мастер. «У каждого самолета есть проводная связь с Землей. На стояночных операциях, чтобы не загружать радиоканал, у наземного персонала есть наушники с микрофоном. Они просто включаются во внутреннюю сеть самолета». и могут общаться с пилотами. Иван Макарович, усталость от тренировок полностью блокировала любые телодвижения. А вот как аккуратнее всего самолет повредить, чтобы он не взлетел? — Да чего тут думать, — тут же откликнулся мастер. — Очередь по покрышкам, и все. а поменять буквально полдня надо, ежели ничего другого не зацепите. Не самый лучший вариант, а если рикошет в бак с топливом? А если я на легковой на полосу выйду и перегоражу её, Внезапно я вспомнил эпизод какого-то из «Форсажей». Там на стареньких «Дефендерах» за «Боингом» гонялись. Правда, успешно или нет, уже не помню. «Но это смотря откуда выйдешь», — задумался мастер. «Если сзади, то просто сдует потоком от двигателей». «Хм, спереди. Но машины лишишься и только». «Как это? У меня в голове не укладывалось, ведь самолет весь из алюминия, а это очень мягкий металл». «Так это смотри сам». В среднем масса самолета 40 тонн. Взлетная побольше, посадочная — поменьше. Скорость при взлете у тушки в районе 200 км в час. Посадочная тоже не сильно отличается. За штурвалом, может быть, не очень опытный летчик или ветер подсуропит. «И что?» — не понял я. «Ну, например, резкий боковой и самолёт со всей дури приложит о полосу». Он показал ладонью жест вниз. «Что же, сразу ломаться?» «Нет, конечно, бывало разное, и стойки через крыло торчали, но все равно шасси специально спроектировано перегрузки выдерживать. И вот представь себе, сколько там на них приходится, когда 40 тонн сверху падает? Чего им твоя легковушка? Сметут и не заметят. Вот грузовик или там танк, это да». «Надо же, опять киношники наврали. То есть наврут». «Нет, категорически неохота вставать из такого удобного кресла. Я огляделся». Хоть и двери открыты, но чего-то душновато стало. «Бойцы, поступило предложение на сегодня завершить», — начал я. Знаниям надо улечься в голове, завтра продолжим». Стоило ли говорить, что мое предложение было поддержано единогласно? Так мы и провели все выделенное нам время. Даже ничего не сломали. Но ну или Иван Макарыч нам не сказал, предпочтя не накалять обстановку. Мы уже практически добили выделенную неделю, как в ангаре хлопнула дверь». «Мля, а ведь день завершался так хорошо. К нам нагрянула представительная комиссия. Сначала в ангар ворвался брызжущий энергией Алидин, а следом за ним вальяжно зашел Андропов со свитой. Я скатился с трапа и вытянулся по стойке смирно перед начальством. «Товарищ притце...» — начал было и оно, был остановлен взмахом руки. «У нас времени немного. Продемонстрируйте, чему удалось научиться». Я мигом покрылся потом. «Сейчас облажаемся». «Предлагаю пройти в самолет и проконтролировать операцию изнутри, так сказать, вкусить хлеб террориста». «И в самом деле должно быть занимательно», — немного подумав, согласился Андропов. «Только если в нас не будут кидать ваши особые гранаты». Света засмеялась. «Уже все знали историю, как мы поломали одного генерала и чуть не повредили второго. Я тайком показал незлобину Пушкину кулак. Андропова мне точно не простят».